Глава четвертая. Стратегия сверху вниз. Деньги — это всего лишь инструмент. Они доставят вас туда, куда вы пожелаете, но не заменят вас в качестве водителя. Айн Рэнд. Я заметил, что обычные люди мыслят стратегией снизу вверх. Они открывают одну аптеку или магазин и думают — Будем получать доход и потихоньку расти. Но проходит 20 лет, и ничего не меняется. У человека по-прежнему только одна точка. Он так и остался на прежнем уровне. Наверняка вы знаете таких людей. Они могут десятки лет продавать что-то с одного контейнера и не расшириться. А виновато мышление снизу вверх. Оно ведет по долгому и невыгодному пути. Ничего страшного, если в самом начале своего бизнеса вы будете так мыслить. Но чтобы подниматься на новые уровни, нужно мыслить сверху вниз. То есть смотреть на перспективу развития, как будто с высокой горы, и постепенно к ней спускаться. Спуск всегда намного легче, чем подъем. Стратегия сверху вниз помогла мне стать тем, кто я есть. Объясню на собственном примере, как работает этот принцип. Когда я открыл магазин в одном городе, то в других начал искать эксклюзивных партнеров, ставил перед ним план в течение полугода открыть определенное количество магазинов. Их количество я рассчитывал, исходя из числа жителей, и, конечно, все эти магазины должны были быть в лучших локациях. Я выбирал только сильных партнеров. Говорил им, если не успеете за полгода все магазины открыть, Я найду другого человека, потому что не хочу, чтобы конкуренты успели нас скопировать и захватить лучшие места. Таким образом, за три года, с 2017 по 2020, мы открыли 459 магазинов. Так сработала стратегия сверху вниз. Потом я продал свою долю в этом бизнесе своим партнерам. Не хочу здесь говорить название бренда, теперь это мой конкурент. Конечно, не все было гладко. В 2014 году началась инфляция. Доллар рос, курс национальных валют, тенге, рубля, сома падал. Поскольку я планировал закупать товар за доллары, а продавать в местных валютах, бизнес оказался бы убыточным, поэтому все эти годы я ждал и готовился. А первую точку открыл только в 2017 году. Там я проверил шесть важных показателей. Первый. Устраивает ли меня качество товара? Второй. Рабочая ли идея? Третий. Готов ли рынок к моим товарам? Четвертый. Есть ли команда? Пятый. Есть ли система организации? Шестой. Готов ли я сам к масштабированию? Обязательно тестируйте свой бизнес по этим шести параметрам и масштабируйтесь только тогда, когда на все вопросы ответите положительно. Не забывайте о стратегическом мышлении. Расскажу, как оно выручило меня в начале пути. Я открыл свой первый магазин парфюмерии в Бишкеке. Там были хорошие продажи, команда, система. Я смог управлять этим магазином на расстоянии и решил открыть второй. Однако продажи там шли не очень. Закрыл его, открыл третий, тоже торговли нет. Открыл четвертый, тот же результат. Многие бы остановились на одном магазине, но я начал анализировать. Решил, что сеть магазинов – это правильное решение. Только что же пошло не так? Ведь товар отличного качества, система рабочая – странно. Стандарты. Я взял чек-лист и стал анализировать, что было в трех убыточных магазинах, чего не было в успешном. И нашел. Определил несколько пунктов, которые могли повлиять на результат. У одного была дорогая аренда, у второго не было стоянки для автомобилей, а третий занимал целых 40 квадратных метров, очень большую площадь. Мой первый магазинчик располагался всего на 8 квадратах. Тогда я начал создавать стандарты, по ним уже сделал чек-лист и открыл пятый магазин. Там продажи сразу пошли. У меня получилось. Я подумал, ух ты, классно. Затем я научился управлять на расстоянии сетью магазинов, наладил систему и продолжил масштабироваться. Инвестиции сверху вниз. После моего успеха с пятым магазином я нашел инвестора, который вложил 20 тысяч долларов в мой бизнес. Чтобы убедить этого человека, я привел его в свою торговую точку в торговом комплексе ЦУМ «Айчурек» в Бишкеке. Там он четыре дня наблюдал, как идет работа, записывал, что я продаю, как и сколько. Затем я показал ему свои расходы, арендную плату и себестоимость товара. Инвестор решил, что это выгодное дело, и вложился с условием, что будет получать 70% прибыли. Таким образом, мне оставалось всего 30%, но все равно это была прибыль. На деньги инвестора я открыл еще две торговые точки, показал свой бизнес другому инвестору и предложил вложить уже 50 тысяч долларов. К тому времени я уже научился хорошо вести переговоры, поэтому мы договорились, что прибыль делим 50 на 50. Мой парфюмерный бизнес крепко встал на ноги. Я наладил закуп, логистику, подготовку кадров, маркетинг и так далее. И договорился с третьим инвестором, который дал мне уже 200 тысяч долларов всего под 30% прибыли. В итоге я открыл еще 20 парфюмерных островков и забирал себе 70% дохода. Мне удалось убедить этого человека, что он в любом случае получает пассивный доход, не делая ничего. Мои 30% для него выгоднее, чем самому делать бизнес. Таким образом, я работаю, чтобы он отдыхал, а в итоге мы зарабатываем вместе. Со временем я вернул вложения первому и второму инвесторам, а себе оставил магазины. И теперь повторяю эту схему всегда. Первое. Строю магазин, второе, тестирую его по шести параметрам, третье, нахожу партнера-инвестора. Так я возвел теплицу на одном гектаре, а теперь они стоят на 30 гектарах. Основал одну школу, за три года сделал ее прибыльной, а затем нашел инвестора и предложил ему создать пять таких школ. Построил несколько многоэтажных домов а потом нашел инвестора, чтобы вложиться в целый микрорайон. Эта модель работает и у меня, и у моих учеников. Попробуйте внедрить ее в своем бизнесе. Скорее всего, у вас тоже получится. А если ничего не выйдет, подумайте, что вы делаете не так или не с теми. Протестируйте свой бизнес по шести параметрам. Когда все в порядке, моя методика работает даже там, где нет условий для бизнеса. Я уже говорил, что вырастил 67 долларовых миллионеров в странах Средней Азии. Там банки не давали кредитов или кредитовали под очень высокий процент от 16 до 28. Уровень инфляции был очень высоким, платежеспособность населения низкая. Добавим еще политическую нестабильность, а потом и пандемию. Даже в таких условиях моя методика была эффективной. А в развитых странах с хорошей инфраструктурой и широкими возможностями для бизнеса она тем более даст высокие результаты. Вам не надо медленно и постепенно подниматься снизу вверх. Это слишком долго. Лучше используйте стратегию сверху вниз. Подготовьтесь, подтяните людей, у которых есть готовые ресурсы, и быстрее двигайтесь вперед. Ведь годы идут. И через время ваши идеи могут стать неактуальными, а рынок займут конкуренты. Закупки сверху вниз. Стратегию сверху вниз можно использовать и в закупках. Приведу пример. Однажды я пришел к директору завода, который производит парфюмерию. Мы общаемся, я спрашиваю цены на его продукцию, он показывает прайс. Стоимость достаточно высокая. Тогда я сказал, что мне нужен миллион единиц товара и попросил сделать хорошую скидку, чтобы мне не пришлось идти к конкурентам, так я смог закупить продукцию по выгодной для себя цене. Я знал, что даже этот завод не мог произвести и доставить миллион единиц товара за день, столько продукции пришлось бы перевозить на 10 фурах. Мы договорились, что завод будет отпускать мне по две фуры в месяц, при этом платил я тоже только за количество отпущенного товара, а не за миллион единиц сразу. По этой же схеме мой ученик Уйгун из города Туркестан смог наладить прямой контакт с поставщиком. 13 лет поставщик отпускал ламинат только через дилера. Я сказал, как надо построить разговор. Мы сначала потренировались, чтобы при настоящем разговоре мой ученик не боялся занять сильную позицию. И у него все получилось. За два года бизнес у Игуна вырос в 12 раз. Он выстроил новый завод, заменил старое оборудование. Продажи сверху вниз. Продажи делайте всегда сверху вниз. Я это понял тоже на своем опыте. В моем магазине были товары в разных ценовых категориях. Дешевые, средние, дорогие. Однажды я заметил, что моя продавщица продвигает только дешевую продукцию по 1500 тенге. Это денежная единица Казахстана. Я спросил, почему она так делает. Продавщица была уверена, что если недорогой товар понравится покупателям, то они вернутся снова. Оказывается, многие продавцы отталкиваются от своих представлений, Они считают, что если один клиент выбирает самый дешевый товар, то все делают то же самое. Я предложил ей сделать наоборот. Давай попробуем сделать так. Предлагай сначала дорогую продукцию за 8000 тенге. Не возьмет клиент. Предлагай за 5000, потом за 2500 и только потом за 1500 тенге. Ты ведь хочешь заработать сейчас, а не через год. Продавщица кивнула. Я специально два часа стоял с ней за прилавком. Она была вынуждена делать так, как я сказал. Но самое интересное, каждый третий клиент покупал самую дорогую парфюмерию. В тот день она выручила в шесть раз больше, чем обычно. Я сразу отдал ей комиссионные, чтобы она почувствовала вкус денег и была заинтересована продавать именно так. С тех пор женщина стала работать так, как я ее научил. Поэтому в торговле сначала предлагайте самую дорогую продукцию, постепенно опускаетесь по ценовой лестнице вниз. Не решайте за покупателей, могут они это купить или нет, сбавить цену или предложить более дешевый вариант. Вы всегда успеете. Еще один случай был у меня в магазине одежды. Я сидел в своем кабинете и слышал, что происходит в торговом зале. А там клиент убеждал продавщицу, что в нашем магазине дорого. И продавщица вдруг согласилась с ним. Сказала, «Да, на самом деле у нас дорого, я понимаю». Я подумал тогда, кто же из них продавец? «Как ты думаешь, наши цены справедливые или нет?» Спросил я у этой девушки, когда клиент ушел. «Я думаю, что у нас чуть-чуть дороговато. Ты действительно так считаешь?» Она, не задумываясь, кивнула. Я тут же рассчитал эту продавщицу, накинул бонусы по зарплате и уволил. Я ей сказал, «Ты хорошая девушка, но не поможешь моей компании подняться вверх. Твоя финансовая программа не настроена на рост, так что останемся друзьями. Пойми, нельзя путать себя с нашей целевой аудиторией. Если это для тебя дорого, это не значит, что дорого для клиентов». Представьте, что вы продаете Rolls-Royce, Mercedes, Ferrari. Не каждый менеджер компании может позволить себе купить такой автомобиль, но есть люди, которые хотят и могут. Поэтому, с чего вы взяли, что эти машины дорогие? Меняйте свое мышление. Всегда продавайте товары сверху вниз. Попробуйте внедрить эту стратегию в своих торговых точках, если они у вас есть. Я гарантирую, что продажи увеличатся процентов на 40. Известность сверху вниз. Как думаете, почему меня не знает весь мир? Просто я до сих пор поднимаюсь снизу вверх. Слишком долго застоялся в Средней Азии. Мне надо было учить английский язык и начинать с США. Вот Роберта Киосаки знают во всем мире. Он родился в США и всю жизнь прожил в этой стране. Представитель четвертого поколения японцев, переселившихся в Америку. Бода Шейфера и Брайана Трейси знают весь мир, потому что они тоже начинали в Европе и в Америке. Брюс Ли получил мировую известность, потому что родился в США и начинал в Голливуде в качестве советника по карате. Он отвечал за хореографию боевых сцен в фильмах, а в 1971 году уехал с семьей в Гонконг, где снял свои лучшие фильмы. Конечно, у этих людей есть огромный талант, которым они делятся с миром, но порой важен не только талант, а место, где вы его реализуете. Конечно, вы можете стать мировой знаменитостью, даже если появились на свет в каком-нибудь захолустье, но для этого потребуется приложить в десятки, а то и в сотни раз больше усилий по сравнению с теми, кто родился в развитых странах. Пусть вы превосходите их по таланту и уму. Чтобы доказать это миру, придется потратить уйму времени и сил. Например, о певце Димаше Кудайбергенове мир узнал только тогда, когда он спел в Китае, а потом в Америке. Это действительно замечательный певец с уникальным голосом, но не выезжая за пределы республики, он не стал бы мировой звездой. Научитесь развивать свой талант в нужное время в нужном месте. Это тоже часть стратегии сверху вниз. Например, вы родились в отдаленном районе или в небольшом городке. Значит, упорно развивайтесь сами и развивайте свой талант. Найдите наставника, читайте его книги, смотрите выступления и двигайтесь шаг за шагом к своей цели. Так сделал и я, а моя малая родина — горное село, где жили всего 426 семей. Когда вы отточите свой талант, выступайте в больших городах или ведите там бизнес, и помните, что там гораздо больше сильных пробивных людей, жестче конкуренции. Чтобы ее выдержать, нужна чемпионская сила духа, особенно если вы выйдете на мировой уровень. Почитайте, как Джеки Чан получил мировую известность, как прославился Сильвестр Сталлоне или Жан-Клод Ван Дам, и вы поймете, как этого добиться. Не пугайтесь мировой известности, особенно если Бог вам дал талант, который не востребован там, где вы живете. Реализуйтесь на все 100%. Следуйте за своей заветной мечтой, это принесет пользу не только вам, но и миру, ведь Бог одарил вас для того, чтобы улучшить этот мир и принести пользу нашей планете. Притча «Отличие умного от глупца» В верховьях Великой реки жил старый учитель. Многие приходили к нему с вопросами о жизни, и его ответы всегда были исполнены мудрости. Ясным солнечным утром в сад учителя вошел один из его учеников. «Учитель, объясни, в чем отличие умного человека от глупца?» Учитель вкушал утренний чай из небольшой пиалы и размышлял о сути добродетели, однако он все-таки отложил эти важные занятия, чтобы ответить на вопрос ученика. Вместе они вышли из сада и в молчании направились к ближайшей горе. Под одним из склонов была россыпь камней. Очевидно, недавно здесь произошел обвал. «Перенеси все эти камни на вершину горы. Это поможет тебе узнать ответ», — сказал учитель. После этого он сел под дерево, достал из сумки старинный трактат и погрузился в чтение. Камни были тяжелыми. А склоны горы крутыми, однако ученик очень хотел понять отличие умного человека от глупца и поэтому очень старался. Где можно было катить, катил, где нельзя, взваливал на спину и нес. К закату он закончил работу. «Учитель, я перенес все камни на вершину», — гордо сказал он, спустившись. «Да, перенес», — ответил учитель. Могу я теперь узнать ответ на свой вопрос? — Нет, ты еще не готов. — Как же так? — вскричал разочарованный ученик. — Но зачем же я тогда таскал все эти камни? — Вот. Здесь учитель с серьезным видом поднял указательный палец. Умный человек спрашивает это до того, как начинает таскать камни. Точка прорыва. Вашего бизнеса. Богатые люди предпочитают получать деньги, основываясь на результатах. Бедные люди предпочитают получать зарплату, основываясь на затраченном времени. Харф Экер. В бизнесе не надо делать все подряд. Надо найти точку прорыва. Представьте, что вы зашли в лифт. Чтобы попасть на нужный этаж, требуется только нажать одну кнопку. Знаете, где она находится, спокойно движетесь к цели. Занимаясь бизнесом много лет, я понял, что успешным становится не тот, кто много работает, а тот, кто нашел точку прорыва и регулярно бьет в нее точечными действиями. Тогда он легко достигает результатов, будто поднимается на лифте. Можно, конечно, шагать и вверх по лестнице, но зачем, когда есть путь, быстрее? Шкала эффективности. Есть люди, которые совершают одно действие и получают один результат. Например, таксист подвез одного пассажира, получил одну оплату. Чтобы заработать больше, он должен подвести следующего пассажира. Или сотрудник проработал месяц, получил зарплату. А есть предприниматели. Они стараются получить за одно действие как можно больше результатов. Например, нанимают на работу двух-трех человек и один раз обучают. Потом эти люди сами обучат других, создадут команду и принесут доход в 5-10 раз больше. Среди предпринимателей есть люди, которые могут получить из одного приложенного усилия в сотни раз больше. Я говорю о тех, кто разработал бизнес-модель, которую можно масштабировать. Один раз внедрил, получил сотни магазинов. Я, например. Один раз написал книгу, и теперь постоянно получаю авторские отчисления от продаж. Как сказал Архимед, дайте мне точку опоры, и я переверну мир. Найдите именно эту точку для вашего бизнеса. Пробуйте способы, которые дадут вам больше результата при меньшем количестве усилий. Выбор географии. Чтобы завоевать мировой рынок, Выведите свой продукт или услугу в семь крупнейших городов – Нью-Йорк, Париж, Лондон, Пекин, Москву, Стамбул, Дубай и Гонконг. Если вы это сделаете, то весь мир будет вашим. Хотите построить компанию мирового уровня – думайте о том, как выполнить эту задачу. Если вы хотите завоевать рынок Казахстана, начните с Алматы, рынок Узбекистана – с Ташкента, а если хотите завоевать рынок СНГ, начните с Москвы. Где деньги в вашем бизнесе? Я часто задаю своим ученикам этот вопрос. Самое важное – найти, где деньги в вашем бизнесе, а потом сфокусировать все свои усилия на этом направлении. Чем бы вы ни занимались? Думаете о том, где в вашем бизнесе масштабируемый чек. Запомните, 3% ваших действий принесут вам 97% вашего дохода. Вам надо понять, что это за 3%. Этого многие не видят и не знают. Я тоже нашел свои 3% только со временем и хочу оставить этот вопрос открытым для вас. Бренд это гарантия качества товара, а цена Это уровень доверия. Когда клиенты платят высокую цену, они вам доверяют. Чем меньше доверия, тем ниже цена и спрос. Но что нужно, чтобы это доверие завоевать? Расскажу пример моего ученика Умеджона. Умеджон жил в Нью-Йорке, но однажды пришел ко мне на консультацию в Москве. Я устал. Не могу накопить деньги. Я много лет вожу трак... «Почти не бываю дома, один рейс длится неделю. Научите меня делать бизнес». Я ему предложил пройти курсы систематизации бизнеса. Тогда я вел их в Бишкеке. Умиджон каждый месяц исправно летал на два тренинговых дня. Я заметил, что этот парень пока еще не научился мыслить как бизнесмен, а мне надо было воспитать из него миллионера. Забегая вперед, скажу, что мне это удалось. А тогда... В самом начале обучения я сказал ему только слушать меня, учиться, но ничего не предпринимать. Через полгода, когда я понял, что Умиджон готов, я сказал, «Теперь продаем твои траки». «Зачем? Я же на них зарабатываю», — удивился парень. «Продаем траки, закрываем компанию и открываем новую», — объяснил я. Умиджон был в шоке. В Америке очень важен рейтинг компании. У его фирмы какой-то рейтинг был, но не слишком высокий, поэтому и заказы у Миджон получал в основном недорогие. И поспорить ни с кем было нельзя. Распределение заказа происходило автоматически через систему, а компьютеру ничего не докажешь. Чтобы поддержать парня, я дал ему первоначальный взнос на новый бизнес — 35 тысяч долларов. Сказал ему купить на эти деньги новый трак. Умиджон снова попытался вернуться к старым шаблонам мышления. Хотел взять подержанный. Я же настоял, что техника должна была быть новой. Это тоже влияло на рейтинг. Теперь иди и консультируйся с теми, кто имеет более двухсот траков. Дал я Умиджону следующее задание. Они же меня даже на порог не пустят, обескураженно возразил Умиджон. Твоя задача? Взять консультацию. Мне все равно, как ты это сделаешь, но ты должен поговорить с владельцами трех крупных компаний. Хочешь стать миллионером? Тогда иди, но только к американцам. В итоге мы три месяца добивались первой аудиенции. За нее пришлось отдать 5000 долларов. Договорились, что руководитель даст несколько советов, и вот у Миджон сидит перед ним, спрашивает. Руководитель ответил на первые два вопроса, а потом сказал «Эй, парень, ты что, за пять тысяч хочешь узнать все про этот бизнес?» Умиджон позвонил мне расстроенный. «Наставник, он ответил всего на два вопроса и больше говорить не желает. Этого достаточно. Поблагодари его и спроси, можно ли прийти еще раз. В следующий раз мы заплатили около 15 тысяч долларов и задали пять вопросов. Узнав о цене беседы, Умиджон удивленно воскликнул. «Наставник, это того стоит?» «Стоит. Иди и плати. Просто так он ничего не сделает». Так мы пообщались с тремя американскими бизнесменами. И добились своего. Узнали больше о внутреннем рынке, посмотрели на него глазами тех, кто занимается этим бизнесом давно и успешно. После того, как Умиджон собрал нужную информацию, я объяснил ему, что надо делать. И ровно через год он заработал 1 миллион 21 тысячу долларов. Теперь он стал крутым парнем, приобрел несколько объектов недвижимости в Америке, бизнес развивается, а Умиджон иногда пишет мне о своих делах. Измерять потенциал своего рынка. «Обязательно изучайте потенциал своего рынка. Многие люди не понимают его, они видят только то, на чем зарабатывают. Одна моя компания продает красители для заводов, которые производят трубы, игрушки, пластмассовые изделия. Я сказал руководителю, что надо поднять продажи. Она ответила, что сделала все, что могла». Тогда мы заказали маркетинговое исследование. Оказалось, что только 2,5% рынка принадлежит нам. И тут руководитель увидела, куда можно расширяться. Мы поставили цель в два раза увеличить долю рынка в течение года, но руководитель поняла, где у этого бизнеса точка роста, поэтому увеличила объем продаж в семь раз. Притча «Твой путь». Один человек долго искал свой путь к успеху. Он усердно молился Богу и просил его указать ему дорогу. Он подчеркивал, что готов пройти через любые лишения и испытания, своим упорством подтвердить, что не боится никаких трудностей. Бог услышал его молитвы и откликнулся на них. Многие годы человек усердно покорял вершину за вершиной, чтобы подняться наверх и добиться успеха. Наконец-то это произошло. Человек стоял на вожделенной вершине достижений, его переполняли счастье и гордость за себя, за то, что он проявил упорство и все-таки сумел подняться сюда, что преодолел все препятствия, прошел через трудности и невзгоды, ничего не побоялся, ни перед чем не остановился. Он благодарил Бога за то, что тот указал ему путь. И вдруг... Услышал за своей спиной какой-то шум. Он обернулся и увидел, как за его спиной открылись двери лифта, и много радостных людей выбежали на вершину. «Господи!» — закричал человек. «Почему же ты мне не сказал, что здесь есть лифт? Но ты, сын мой, не спрашивал о нем. Ты все время просил указать трудный путь. Вот ты его и получил», — ответил Бог. Точки фокуса. 10 факторов успеха. То, как вы собираете, обрабатываете и используете информацию, будет определять, выиграете ли вы или проиграете. Билл Гейтс. Составьте для себя 10 ключевых факторов успеха и держите их в фокусе внимания. Я уверен, так вы сразу перейдете на новый уровень. Например, если вы торгуете в розницу, вашими факторами успеха могут быть первый, Ходовой трендовый ассортимент 2. Оборачиваемость продукта Чем быстрее вы продаете, тем больше зарабатываете 3. Закуп и логистика Ваша задача четко это контролировать, увеличить количество поставщиков, чтобы занять лучшие позиции и обеспечить контроль закупок, чтобы снизить власть поставщика. Четвертый. Обучение персонала. Они должны хорошо знать товар и уметь обслужить по высшему разряду. Пятый. Сервис. Он влияет на рост повторных покупок и на увеличение среднего чека. Шестой. Учет и контроль. Седьмой. Локация. Иногда важно не что продаете, а где продаете. Восьмой. Расширение. Фокусируйтесь на открытии новых магазинов, иначе роста не будет. Помните, все, что не расширяется, то сокращается. Девятый. Контроль над доходами и расходами. Надо следить, чтобы расходы на аренду, зарплату, маркетинг и так далее не увеличивались. Десятый. Капитализация бизнеса. Я заметил очень интересную вещь. Когда какой-то ассортимент товара не продается, это привлекает мое внимание. Я трачу время на то, чтобы понять, что с этим товаром делать. В него ведь вложены деньги. Раньше я иногда подключал к решению подобных проблем свои лучшие кадры. Остатки неходового товара, задолженность, финансовые упущения и так далее. Со всем этим разбирались мои самые крутые сотрудники. Однажды я звоню своему топ-менеджеру, которому плачу несколько миллионов тенге в месяц. Спрашиваю, где он сейчас? А он отвечает — что сидит на складе и разбирается с остатками непроданного товара. Я думаю, какой дорогой грузчик. Я ему так и сказал. Значит, ты у меня самый дорогой грузчик. А он возразил, наставник, вы же сами направили меня сюда. До этого момента я считал себя крутым управленцем. Оказалось, что это не так. Расскажу еще один случай. У меня есть одна компания по продаже очков. В период пандемии я не мог попасть в Казахстан 10 месяцев, а в компании в это время поменялась вся структура менеджмента, и ребята, которые пришли на смену прежним кадрам, загнали компанию в долги на сумму в 150 миллионов тенге. Уже не первый раз мне приходилось вытаскивать эту компанию из долговой ямы. До пандемии она задолжала поставщикам и кредиторам около 400 миллионов тенге. Тогда один мой ученик попросил меня помочь ему встать на ноги. Эти огромные долги мы закрыли за два года, с 2018 по 2020, а после пандемии снова долги и проблемы. Мне было очень обидно, настолько, что я серьезно задумался над тем, правильно ли я поступил, помогая ей в первый раз, и решил, что моя стратегия была неверной. Я постоянно думал об этих долгах, переживал. Это похоже на ситуацию, когда у вас болит зуб, и вы постоянно думаете о нем. Проблемная зона имеет свойство привлекать больше внимания. При работе с этой компанией я задействовал свои лучшие кадры, Да, они самые крутые антикризисные менеджеры и могут оживить любой бизнес. Это умеют далеко не все, но я четко осознал, что они принесли бы больше пользы на перспективных направлениях. В итоге я поменял парадигму и сейчас делаю по-другому. И вам советую, ключевые кадры направляйте на самые перспективные направления, а не на проблемные участки. Я четко осознал, что деньги и внимание надо направлять на ту продукцию, которая быстрее оборачивается и приносит больше прибыли. Поэтому и самые сильные кадры всегда должны быть там, где большие перспективы. Тогда один сотрудник принесет вам не миллион долларов, а 200 миллионов, а для проблемных направлений наймите других людей. Благодаря этой стратегии Я сразу увеличил прибыльность своего бизнеса, и на эти деньги могу нанять людей, которые будут решать проблемы. Ваши ресурсы, деньги, команда, ваши действия должны быть направлены на рост, а не на решение возникших сложностей. Деньги должны работать на развитие, люди — на перспективы, а действия надо сконцентрировать там, где наибольший доход. Найдите! И напишите 10 точек фокуса вашего бизнеса. Используйте их как метрики для управления. Выберите из всех показателей два или три самых важных. Старайтесь отслеживать их каждый день. За остальными показателями тоже надо наблюдать и измерять ежемесячно. Притча об упорстве и терпении. Одного миллионера спросили, как ему удалось добиться успеха. Просто я был очень терпелив и упорно добивался своей цели. «Но я могу назвать массу областей, в которых этот принцип не работает», — воскликнул один журналист. «Например?» «Например, можно сколько угодно носить воду в решетке, но результата не будет». «Вы не правы, молодой человек», — ответил миллионер. «Просто надо дождаться зимы». Метрики Улучшать можно только то, что вы способны измерить или посчитать. Поэтому внедряйте такие параметры, которые легко оцифровать. Научитесь думать цифрами, они покажут, движетесь ли вы вперед или топчетесь на месте. Чтобы управлять бизнесом, надо его оцифровать. Когда вы приходите на прием к врачу, он сначала измерит вам температуру, давление, пульс. Тем самым специалист оцифровывает состояние вашего здоровья. Кроме этого, он направит вас в лабораторию сдавать анализы крови, мочи, пройти ЭКГ, электрокардиографию, МРТ, магнитно-резонансную томографию и так далее. И там показатели вашего здоровья тоже будут выражены в цифрах. И в зависимости от того, какие они или как изменяются, можно контролировать ваше состояние. Если врач не знает этих параметров вашего здоровья, ему сложно управлять процессом лечения. В бизнесе точно так же все, что вы не можете измерить, не поддается вашему управлению и контролю. Критическая точка вашего бизнеса. Если деньги – ваша надежда на независимость, у вас ее никогда не будет. Единственная реальная безопасность, которая может быть у человека в этом мире, это запас знаний, опыта и способностей. Генри Форд У каждого бизнеса есть критическая точка. Если на нее надавить, компания развалится. Знать такие уязвимости важно, чтобы суметь обезопасить себя. К сожалению, далеко не все бизнесмены понимают, в чем их слабость. Зато понимают чиновники и представители организованной преступности, находят точку давления, и бизнес делает все, что они скажут. Одна из таких критических точек — серые схемы или неоформленный по закону бизнес. В любой момент проверяющие органы могут накрыть. Так случилось со знакомым бизнесменом из Казахстана. Он ходил на мои тренинги, стал зарабатывать полтора миллиона долларов в месяц, Имел 250 магазинов по всей стране. Я каждый раз говорил ему «Узаконь свой бизнес», но он меня не услышал. Думал, что все решат его связи. Это было давно, когда бизнес еще мог существовать нелегально. В результате человек потерял все. Никто из его крыши не помог в трудный момент. Поэтому опирайтесь на закон, а не на родственников и знакомых. Конечно, люди восточного менталитета очень ценят крепкие связи, но при этом в бизнесе все должно быть по закону, иначе он будет очень уязвим. Однажды ко мне пришел блогер и попросил совета. Я ему сказал, что критическая точка его бизнеса – это пароль от YouTube-канала. Если что-то угрожает его бизнесу, то именно здесь… Интернет-площадка, где собирается ваша аудитория, и вы можете с ней общаться, все равно, что код от сейфа, поэтому пароль от площадки, как и код, надо обезопасить. Чтобы найти критическую точку вашего бизнеса, ответьте на два вопроса. Первый. от чего ваш бизнес может перестать существовать? Второй. Что самое худшее может произойти с вашим бизнесом? Я однажды спросил себя, что для моего холдинга может стать главной потерей, самым большим риском, что может привести к краху мой бизнес на данном этапе или усложнить мою семейную жизнь, и пришел к интересному выводу. Я понял, что самое главное – это мое здоровье. У детей все сложится хорошо, если у меня будет хорошее здоровье, ведь тогда я успею дать им хорошее образование. Да и бизнесы мои требуют усилий. Некоторые из них надо еще наладить, укрепить взаимоотношения с холдингом, сформировать объединенную систему, усилить инвестиционные фонды. В общем, дел еще много, но я не смогу ничего сделать, если потеряю здоровье. Я начал оберегать свое здоровье и заботиться о нем. Помните, что потерять его легко, а восстановить трудно, поэтому заботьтесь о себе, прямо сейчас. Ищите, где в вашей жизни находится самая критическая точка, нейтрализуйте все возможные угрозы, обеспечьте контроль, чтобы предотвратить крах своевременно и не доводите положение до критического состояния.